а я из вздоха в дань сплетаю в духов в день. Береза склонялась к соседу, как воздух зеленый и росный. Когда вы бродили по саду, вы были смелы, И прекрасный, как будто увидает день его, береза шуметь не могла, и вы, ученица Тургенева, Ялое пламя повязки узла. Может быть, завтра мне гордость сияние сверкающих гор даст. Может я сам к семи небесам многих недель проводник ваш разум окутаю, как строгой ледник, и снежными глазами в зеленые ручьи Порчо спадаю гнутую, что все мы ничьи у ног тканей низами, горной тропой поеду я, вас проповедуя, что звезды и солнце все позже устроится, а вы, вы девушка в день Троицы. Там буду скитаться годы и годы, Скос буду писать сказ о прелестям горной свободы, Их дикое вымя сосет пастушонок, Где грозы скитаются мимо, В лужайках зеленых, Где облако мальчик теребит, А облака лебедь усталый устами. А ветер, он вытер рыдание утеса И падает светел выше откоса. Ветер утих и утух. Вечер у тех, у тех смелых берез С милой смолой, Где вечер в очах серебряных слез И дерево чар серебряных слов. Нет, это не горы. Думаю, ежели к небу камень теснится, А пропасти пеной зеленой моются. Это твои в день троицы, шелковые взоры. Где тропинкой шелковой? Помните, я шел к вам, шелковой ресницы. Это тонок и звонок Играет в свирель пастушонок. чтоб кашу сварить. Пламя горит, а в омуте синем листья кувшина.